Коннри Нара неторопливо шагал в сторону Руана. От седла тянулась верёвка, которой были связаны руки женщины, повинной в колдовстве. Подозреваемая невидящим взглядом смотрела перед собой, ничего не замечая и переставляла ноги с безропотным послушанием. Так она вела себя с момента ареста, когда инквизиторы объявили о её переправке в Руан, больше ни слова не сорвалось с её губ, а разум будто затуманился. Прежде старая дева Жанна была в деревне Повитохой. Однесльчане стали подозревать её в сговоре с нечистой силой после того, как трое младенцев, которым она помогала появиться на свет, скоропостижно умерли. Несколько человек сговорились и решили проследить за Жанной. Они застали её у костра за чтением каких-то странных молитв. По их словам, явно обращённых не к Богу. Слов разобрать не сумел никто из свидетелей, однако все они единодушно утверждали, что Жанна читала их, а после бросила святой распятие в огонь. Обезумев от ярости, селяне схватили колдуню и только голос разума, принадлежавший местному священнику, сумел отговорить их от жестокой расправы. Прибывшие на место Вивьен и Ренар перво наперво опросили членов тех семей, чьи младенцы умерли. Прежде в тех семьях рождались крепкие и здоровые дети. Все три горюющие матери сказали, что на этот раз ждали сыновей. Ренара и Вивьенда тошно интересовались, состоял ли кто-то из свидетелей ритуалов Жанны с ней в дурных отношениях. Опечаленные смертью младенцев родители в один голос твердили, что нет. Когда дело дошло до беседы с самой Жанной, она, глядя прямо в глаза инквизиторам, окрестила всех, кто поймал ее у костра, врагами, таившими на нее злобу. Для вражды находились простые бытовые причины, да они и не были важны. Важным было то, что по правилам, если подозреваемая называла свидетельствовавших против нее своими врагами, доказательства должны были аннулироваться. Жанна заверяла, что ее очень опечалили смерти младенцев, и она утверждала, что молилась за них Богу, но не дьяволу. С жаром и клятвами она заверяла инквизиторов, что не бросала распятие в костер. По ее словам, это сделали селяне, приняв символ веры за видовской амулет. Посовещавшись, Вивьен и Ренар пришли к выводу, что дело спорное и стоит вести допрос в отделении. После этого Жанне было объявлено, что она арестована и подлежит переправке в Руан. Улучив момент, Вивьен подозвал Ренара и, убедившись, что их никто не слышит, спросил, Мой друг, как думаешь, ты доведёшь её до отделения в одиночку? Ренар прекрасно понял, куда клонит Вивьен, и недовольно нахмурился. "Только не говори, что опять решила тлучиться к Эвет", буркнул он. И немного виноватая улыбка на лице друга послужила ему ответом. Ренар закатил глаза. "Вив, сейчас ей, богу, не время для твоих любовных похождений". Лоран вовсе не обрадует с твоей отлучки. К тому же, как ты собрался объяснять её? Опять скажешь, что отправился на поиски Анселя? Приказа не было, так что Вивьен покачал головой. Будет гораздо проще сказать Лорану, что я почувствовал себя плохо и остался здесь на денёк другой, поправить здоровье у местного лекаря. Ренар поджал губы. Может, найдёшь другое время заболеть? Еле один вид женщины, подозреваемой в колдовстве, заставляет тебя терять голову. Эвгений хмыльнул. Вовсе нет. Но Лоран в последние месяцы сурово взялся контролировать чуть ли не каждый наш шаг, а за счёт этого выбираться к Эвет становится всё труднее. Не представляю себе, когда такая возможность выпадет в следующий раз. Он с многозначительной упрашивающей улыбкой вгляделся в мутные глаза друга и склонил голову. И потом дело даже не в моих желаниях, холодает. Он рассеянным жестом обвёл пространство вокруг. Я боюсь за Ивет. Что если эта осень будет холодней предыдущих? Хочу удостовериться, что она ни в чём не нуждается, только и всего. Она ведь совсем одна, Ренар, ей не на кого рассчитывать, кроме меня. Ренар скептически прищурился. Ей на тебя не стоило бы рассчитывать, покачал головой он. Упоминание о том, что забота об Элизе и Рени в итоге вышла двубоком, так и просилось на язык, но Ринар сдержался. Тяжело вздохнув, он кивнул. "Ну, хорошо". И он просиял и широко улыбнулся. "Ты добрейшей души человек. Приберегиль стевы речи для Ларана". Ему будешь говорить о понимании и сочувствии, когда оправишься от болезни. Последние слова он произнёс особенно едко, вызвав на лице друга кривую улыбку. Спасибо тебе. Ривэн благодарно кивнул, тут же посерьезнев. Ты ведь точно довезёшь Жанну до Руана в одиночку. Это не доставит проблем. Ренард усмехнулся. Но её зрение ещё не до конца покинуло меня, чтобы я проморгал исчезновение ведьмы у себя из-под носа, недовольно проворчал он. Довезу «Да я её в первый раз, что ли? Ещё никогда не видел, чтобы колдуня по пути обращалась птицы или насекомом и упархивала прочь. Всё пройдёт как обычно. Если только ангел не подстережёт меня по дороге, закончил про себя Ренар. казалось, Вивьен понял его мысль. "Обещаешь, что будешь осторожным. Твоё волнение начинает раздражать", буркнул Ренар. И Ян улыбнулся. "Ладно, понял". Он приподнял руки, а затем положил ладонь на плечо друга. "Ещё раз спасибо". Ренар лишь закатил глаза. "Твои женщины тебя в могилу сведут. Помни моё слово". И вправду ты добрейшей души человек, на этот раз едко усмехнулся Вивьен. В тот же день они выехали из деревни вместе, а на развилке разъехались в разные стороны, ничего не объясняя арестантке. Впрочем, та и не проявлял никакого интереса к происходящему. Оказалось, явление барести об само по себе настолько ошеломило её, что все события внешнего мира перестали для неё существовать. Ах, и мо интернет это будет допрос, подумал Ренар, въезжая в город. Оценивающе глядя на плетущуюся за ним женщину, он невольно задумался о том, что она собой весьма не дурна, и хотя он давно перестал проявлять вольности в допросной Его мысли вновь и вновь возвращались к образом, что рисовал ему его нутро. Отвязав Жанну в тюрьму и заперев её в камере, Тринар направился прямиком к Лорану, чтобы отчитаться ему об обстоятельствах дела и сообщить о болезни Вивьены. Он сразу же приметил нескольких незнакомых монахов и стражников на территории епископской резиденции. «Вот чёрт, Вив, да будь ты проклят с этой отлучкой!» — возмутился он про себя. Когда стражник сообщил, что епископ готов его принять, Ренар с тяжёлым сердцем прошествовал в кабинет. Там он застал судьё инквизиции и папского легата Гийома де Борда. «Ваше преосвященство, ваше высокопреосвященство!» — рассеянно пробормотал Ренар. Вас действительно склоняю в голову. Проходи, сын мой, мы ожидали вашего возвращения. Тут же перехватив инициативу разговора, сказал Деборд, выжидающий, уставшийся на дверь. Никто больше в кабинете не появился, и он недовольно нахмурился. "Ты же ты один? А где же Вивент?" Ренарс глотнул, взял себя в руки и поднял глаза на архиепископа. Он на нашем задании Вивьен дурно себя почувствовал, ваш высокпреосвященство. Возможно, сказалось влияние ведьмы, а возможно, дело лишь в коварной осенней погоде. Так или иначе, он остался на пару дней у местного лекаря, поправить здоровье. «Ха -ха, вот как хмыкнул Деборд. И серьёзно его не дук. Возможно, стоит послать к нему хорошего лекаря. Он бросил короткий взгляд на Лорана, но тот молчал. В конце концов, инквизиционное отделение Руана заботится о своих служителях. Ведь так? Лоранс сдержанно кивнул. "Я распоряжусь о том, чтобы выслать лекаря", произнёс он с плохо скрываемым раздражением. Ренар постарался ничем не выдать своего опасения. "При всём моём почтении, я считаю, что в этом нет необходимости. Я не раз наблюдал Вивьена и в худших состояниях, посему считаю, что с его хворью справится лекарь, к которому он уже обратился. Уверен, что он в скорейшем времени вернется в Руан. Дебор долго смотрел на Ринара. Пожалуй, даже слишком долго. «Ну что ж», — хмыкнул он, — «если ты склонен так считать, сын мой, пожалуй, стоит тебе довериться, не так ли?» И снова многозначительный взгляд в сторону Ларана. "Это нехорошо", завопил и причувствовал Эринар, однако он не выказал своего волнения перед папским легатом. "Если позволите, я хотел бы отчитаться насчёт арестантки, которая ожидает своего допроса", попытался сменить тему Эринар. "Я только что доставил её в тюрьму. Обстоятельства дела требуют дальнейшего прояснения". Деборд охотно поддержал разговор. "В чём её обвиняют?" поинтересовался он. "В колдовстве и в сговоре с дьяволом, вашего сокопресвищества," вмешался в разговор Ларан. "Как только поступил донос, я сразу же отправил своих людей разобраться в этом деле." Деборд небрежно кивнул. Всё его внимание было приковано к Ринару. "Стал бы этой женщиной ведьма?" Он неприязненно поморщился. Это предстоит выяснить, ваше высокое преосвященство. Допрос на месте дал не так много результатов. Слова свидетелей указывают на колдовство, однако Жанна перечислила всех свидетелей и назвала их своими врагами, которые могли оклеветать её. Прям-таки всех свидетелей, уточнил Деборт. Ренар кивнул. Всех, кто застал её на месте колдовского ритуала. И если верить их словам, необходимо выяснить имел ли место как таковой ритуал, и боюсь, одной лишь беседой ограниченцы не получится. Жанна не проронила ни слова с момента своего ареста. Я полагаю, она не захочет говорить, пока мы не приступим к пристрастному допросу. Деборд прищурился, при этом Ренар он показался воодушевлённым, даже слишком. Ну что ж, Так, да, пожалуй, стоит сейчас сосредоточиться на этом деле. Если эта женщина виновна, нужно услышать её признание. Потому с каким жаром архиепископ об этом сказал, Ренар понял, что он не желает оставаться в стороне. Светлые брови молодого инквизитора чуть приподнялись. Ваше высокопреосвященство желает участвовать в допросе? Пожалуй, кивнул Деборт. Мне бы хотелось увидеть твою работу. Он снова бросил многозначительный взгляд на Ларана, и Ренар понял, что допрос этот будет куда труднее и напряжённее, чем он изначально предполагал.